Мне трудно оценить усталость и границу. Пока не предсказать предельную черту. Иду, пишу, пою. Опять совсем не спится. Я иногда люблю, но чаще устаю. Я вижу все насквозь, читая чьи-то души. Скрываться нет уж сил. Жизнь — непрерывный бег. Я руки возведу, кто мне согреет душу. Я иногда люблю... Но чаще устаю.